Да, да, самую большую, постреленок ты я такий. Она и сейчас там висит, сообщил мальчишка. Висит? сказал Скрудж. Так сбегай и купи ее. Пошел ты, буркнул мальчишка. Нет, нет, я не шучу, заверил его Скрудж. Поди купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить. Приди сюда приказчика и получишь от меня шиллинг, а если обернешься в пять минут, получишь полкроны.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 «Дорогой сэр!» — сказал тот, пожимая ему руку. «Я просто не знаю, как и благодарить вас. Такая щедро. «Прошу вас ни слова больше!» — прервал его Скрудж. «Доставьте мне удовольствие. Зайдите меня проведать. Очень вас прошу». «С радостью!» — скричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души. «Благодарю вас!» — сказал Скрудж. «Тысячу раз благодарю! При много вам обязан! Дай вам Бог здоровья!» Скрудж побывал в церкви,